Глава двадцать восьмая. Битва началась. Пашка и Вадим летели над погрязшим во тьме микрорайоном. Здесь не было камер, чтобы Антон и его команда могли их взломать. А дроны оказались бесполезны в такой темноте. Пашка, перебарывая сам себя, смотрел вниз, высматривая хоть кого-то. Они уже отчаялись найти Сашу. Думали, что потеряли его. Да так обидно! Вот он, близко, почти под носом, и ускользнул. Вдруг раздался выстрел. Вадим замер на мгновение, повернулся в сторону грохота, тут же рванув туда. Скоро начали доноситься новые выстрелы. Удары, лязг металла, раскаты магии, звуки битвы. Когда они прибыли на место, то увидели развернувшееся сражение. Улица ходила ходуном. Повсюду свистели пули. Ветер, молнии, огонь, вода и земля смешались в смертельном урагане. Обломки, снаряды, куски железа летали по воздуху, набрасываясь на участников битвы, словно рой кровожадных монстров. Сначала Пашка не мог ничего разобрать. Единственным источником более-менее яркого света был старый фонарь прямо над ларьком с разбитыми стеклами и покореженным, будто после взрыва, корпусом. Каким чудом уцелел сам фонарь, неизвестно. Вадим спустился на балкон, с которого был обзор на поле битвы. Повсюду что-то летало и мелькало. Кто-то кричал, кто-то рычал, обратившись в зверя. Кто-то раздался руганью, то ли от куража, то ли от полученной раны. Пашка инстинктивно прижимался к земле, страшась случайной пули. И его опасения оправдывались. Каркас балкона уже пару раз искрил, рикошетя свинец в случайную сторону. Один из выстрелов светился от электрического заряда, следовавшего хвостом по траектории полета. «Не волнуйся, я контролирую радиус», — успокоил его Вадим. «Нас не заденет». «А, ну тогда все хорошо», — с сарказмом ответил Пашка. «Вот он», — воскликнул Вадим, указывая пальцем. Паша повернулся, разглядывая указанную сторону. Впечатанный в стену жилого дома, под самой кровлей, освещенный ярким огромным пламенем, показался Саша. Прогремел выстрел. Света оцепенело зажмурив глаза и боясь даже вздохнуть. В воздухе повисло вязкое напряжение, а время, казалось, замерло. Она медленно раскрыла веки. Саша стоял на том же месте, как и Иван, все еще направляющий на него пистолет. А между ними зависла пуля. Саша протянул к ней руку, зажал указательным и большим пальцем, поднес ближе. «Знаешь, в чем одна из главных трудностей телекинеза?» – спросил он. «Самое сложное – не захватить объект под контроль, а справиться с той энергией, которую он в себе заключает». Иван стоял неподвижно. Рука его тряслась, а глаза наполнялись разрастающимся страхом. «Иногда проще перенаправить эту энергию. Чтобы объект сам полетел в ту сторону, которая нужна Если получится, то цель можно достигнуть, затратив меньшее количество сил А прибавив для ускорения дополнительной магии, добьешься большей эффективности действия Пуля вырвалась из рук, пробила дырку в окне стоящего рядом дома Откуда секунду спустя послышался сдавленный крик «В атаку!» — скомандовал Саша Одно из колец мелькнуло тонкой росписью света и позади Ивана образовался большой металлический шар, который сбил его с ног, унося в сторону вырвавшегося из укрытия отряда триглавцев. Только шар пролетел мимо Саши, как впереди вспыхнуло кроваво-красное пламя, будто комета кто-то устремился к нему с сумасшедшей скоростью, направляя разрушительной силы удар. Через секунду он был прямо над ним. Яркий шар огня, будто миниатюрное солнце, Даже с расстоянием в несколько метров Обдавал жаром Еще через миг из ниоткуда Возник второй огненный шар Он столкнулся с первым Вызвав мощный взрыв Саши уже не было на прежнем месте Поэтому палач обнаружил Там лишь покореженный ударной волной Ларек Грянули выстрелы Он быстро убрался с освещенной территорией Исчезнув среди мелькавших Проблесков молнии и огня Саша отступил Призвал пистолет и меч. «Ни черта не видно!» – доложил Артур. А пару мгновений спустя поднял тревогу. «Сзади!» Саша развернулся. Успел принять удар на меч, но атакующий тут же скрылся. Пришлось активировать сканер, выписывая в воздухе вихристые кульбиты, петли, перевороты и прочие фигуры высшего пилотажа. Иначе он снова станет удобной целью. «Бронемир, на правый фланг!» – передал команду Артур. Принял. Саша проследил, как оборотень перебросился к стоящему в одиночестве Назару, а спустя пару вздохов там оказались двое неизвестных штабских. Началась яростная драка. Где он? Ратмир жаждал найти палача. Прячется. Саша изо всех сил старался не пропустить появление ублюдка. Перед глазами мелькнула вспышка. Удар. Боль и жар сковали тело. Саша не мог дышать. Только сейчас, осознав Что оказался впечатанным в стену Он увидел холодные глаза палача И занесенную для удара руку Объятую пламенем Конец Но он не успел осознать эту мысль И даже не успел испугаться Когда вдруг что-то пронеслось мимо Оставив лишь пустоту на том месте Где только что находился противник Саша насильно вырвал хриплый вдох Стена перестала держать его Поэтому тело медленно наклонялось вперед а затем устремилась вниз в темноту сознание уже пришло в норму но тело не слушалось оно просто отключилось настал момент когда требовалось применить все то чему он научился за время бесчисленных мучительных тренировок боевых вылазок и собственных изысканий абсолютного могущества саша не мог двигаться но для магии это было не обязательно Перебарывая мутный рассудок, он взял под контроль телекинеза собственное тело, зависнув в полуметре от земли. Магия трещала от изнеможения, словно мышцы от тяжелой работы. Саша попытался опустить себя плавно, но сорвался. Он зажмурился, готовясь испытать боль в поломанных костях. Но его вдруг кто-то подхватил. Он видел только темноту, но и она, казалось, крутилась, вертелась, выворачиваясь наизнанку. Нос уловил знакомый, но давно забытый запах. «Живо, лекарство!» Сквозь пелену боли послышался женский голос. Теперь Саша был уверен, кто его спас. «О боже!» — воскликнул второй голос. Теперь сердце ёкнуло, потому что он принадлежал Свете. Саша сохранил ясность ума где-то глубоко внутри. Сейчас он старался понять, насколько серьезным был урон. Сканер прошелся по организму. Переломано большинство ребер, легкие во многих местах продырявлены, плечи выбиты. Повезло с позвоночником, он каким-то чудом уцелел. Уши уловили еще какой-то шум. «Вы кто?» – встревоженно воскликнула Настя. «Успокойся, мы свои». Из памяти будто вытащили файл со старыми папками. Даже Вадима он узнал практически сразу. «Саня, твою мать, что с ним?» Почему-то от присутствия Пашки сделалось легче и беззаботнее. Это позволило сконцентрироваться. Вдруг невыносимая боль новой волной сковала каждую клетку. Если бы он мог, то заорал, что есть мочи. Хотелось просто отключиться, но пока приходилось держать себя в сознании. «Саша!» — испугалась Света, хоть он, оглушенный болью, этого уже не слышал. «Подожди, я сейчас! Сейчас!» «Что с ним?» Пашка растерялся, глядя на друга. Он впервые оказался посреди настоящего боя. А теперь человек, которого столько времени искал, сейчас корчился от боли, не в силах издать ни звука. «Спокойно!» — воскликнул Вадим. «Он собирает себя по частям». «Что, блядь, как?» Настя тоже это чувствовала, но не могла поверить в происходящее. Поломанные кости медленно возвращались на место. Осколки вновь соединялись. Пробитые ткани закрывали собственные дыры, а суставы пробирались обратно в суставные сумки. Это было очень больно. От невозможности закричать из глаз брызнули слезы. Зубы затрещали от напряжения, вот-вот грозясь рассыпаться на осколки. «Сейчас!» — скомандовала Настя Свете. «Лей свою дрянь!» Света опустошила микстуру в Саше на скал. Сквозь зубы в горло полилась невероятно горькая жидкость. «Саша, держись!» — пронеслось в голове. «Ты меня слышишь? Мы с тобой! Только держись! Лекарство скоро сработает!» «Где он?» — прогремел голос приземлившегося Артема. «Там, блядь, настоящий ад! Он ранен!» «Это палач!» — пояснил Макс, появившийся следом. «Ублюдок силен как черт!» «Какова обстановка?» — спросил Вадим. «Пока никакая!» — ответил Артем. «Все друг в друга стреляют. Оборотни взбесились!» а на палача набросился какой-то умалишенный. «Вы спросили его, что он сказал?» «Ничего. Он пока не способен говорить». Организм восстанавливался невероятно быстро, но не только благодаря лекарству. Погрузившись в себя, работая со своими собственными клетками, которые уже срастались под влиянием этого самого лекарства и нескольких оберегов, у него получилось управлять восстановлением. Магия, обратная уже усвоенному разрушению, давалось нелегко, но все-таки позволила управлять собой. Скоро Саша смог вздохнуть, наконец наполнив кровь кислородом. Разум постепенно возвращался в этот мир. «Надо его уводить отсюда», — сказал Артем. «Только куда?» «Сначала в убежище, а там посмотрим». «Где Денис?» — спросил Пашка. «Он же с вами?» «Мы его потеряли». «Я помогу», — вызвался Вадим. «Нужно уходить отсюда!» «Нет!» — вдруг крикнул Саша. Все обернулись и увидели, что он вскочил. Более внимательные заметили, как моргнуло одно из колец. Лишь потом они услышали удар, сопровождаемый скулящим воем зверя. Саша взлетел. На одной стороне металлического шара распластался оборотень. «Не Глеб, ни Бронемир, даже не Ермак. Чужой!» Шар устремился вниз. Оборотень заерзал, стараясь выбраться до столкновения с землей, но не успел ничего предпринять. Снизу появился еще один шар. Он тут же взлетел вверх, столкнувшись со страшным грохотом, эхо которого пронеслось по всей округе. Только после этого конструкция врезалась в землю, разбила старый асфальт, оставив на месте падения широкую воронку, а затем исчезла. В глубокой яме, омываемой водой из пробитого водопровода, лежал уже не оборотень и маг наводивший когда-то страх на своих врагов, а не более, чем мешок с перемолотыми костями и мясом, накрученным на осколки. Саша опустился рядом. Он громко дышал от бурлящей внутри ярости. Один удар, всего лишь один удар чуть не отправил его на тот свет. «Саня!» Вокруг приземлились Пашка, Артем, Макс, Настя, Вадим и Света. «Ты уже восстановился?» – удивленно, не веря своим глазам, спросила Света, не смело трогая исцелившуюся грудь. Она промедлила секунду, а после кинулась на шею, заключив его в объятие. «Я так испугалась за тебя!» «Саня!» – Артем смотрел отнюдь недружелюбно. «Саня!» – а вот Пашка, кажется, был по уши рад встрече. «Нам нужно серьезно поговорить». Макс в кои-то веки, не засыпая на ходу, источал холод. Саша вдруг встревоженно оглянулся. «Черт, только не это!» — воскликнул он, вырвавшись из объятий Светы. «Поговорим после». Не успела девушка понять, что произошло, как он исчез в темноте. «Вот сука!» — хором воскликнули Артем с Максом, синхронно рванув следом. «И что это было?» Настя возмущенно раскинула руки глядя на удаляющиеся спины товарищей. Света, все еще находящаяся в шоке от произошедшего, наконец-то пришла в себя. «Да я его!» — от возмущения слова застряли в горле. «Ну, Саша!» Вадим понял, что Савельев каким-то образом учуял проблему и умчался ее решать. Если он сделал это с помощью телекинеза, то... «Паш, оставайся с девушками, охраняйте Свету на крыше дома». Нам понадобится координация телепата. — Да кем ты себя возомнил? — возмутилась Настя. — Раскомандовался тут. — Заткнись! — неожиданно жестко гаркнул Вадим, заставив девушку на пару секунд растеряться. — Не время припираться. Нам нужен надежный тыл. Не успела Настя отреагировать на такую наглость, как он исчез. — Насть отнеси нас назад, пожалуйста. Он прав. Я должна оказать помощь, но в прямом столкновении бесполезно. Пашка пытался подавить съедающий его ужас. Поднимаясь наверх, он поймал себя на мысли, что высота уже не кажется такой страшной. Не в этой ситуации. Высоко над землей, возвышаясь над домами, вспыхнуло кроваво-красное пламя. Бегло, будто диско-шар на вечеринке. Он освещал почти всю улицу. Огонь плевался, прыгал, извивался и взрывался. В его чреве разгоралась битва лидеров. Денис спрятался на ведущей в подвал дома лестнице. Сры, заплесневелые ступеньки, влажная грязь и запах, много говоривший об истоках этой влаги, создавали не самую лучшую обстановку для засады. Но приказ есть приказ. Одно лишь сглаживало ситуацию. Макса, Артема и его самого под непосредственное руководство взял сам Ермак, наплевав на указания свыше. Как выяснилось, он нарушил их просто появившись на этом задании. К тому же он совершенно не скрывал своего отношения к командиру отряда ликвидации, да и ко всем членам отряда как в совокупности, так и по отдельности. Слишком уж они напоминали тех пленников, которых новобранцы приносили в жертву для вступления в варяжский корпус. Но это сейчас Дениса не волновало, потому что с другой стороны улицы показался силуэт. Почему-то он сразу узнал Сашу, Еще до того, как тот подошел на достаточно близкое расстояние. Наверное, по походке. Да, точно, по походке. Потом, когда Денис увидел его лицо, его взгляд, изменившийся до неузнаваемости, он подумал даже, что ошибся. Но нет, по тротуару действительно шагал Саша Савельев. И казалось, походка единственное, что осталось от него прежнего. Денис надеялся, что это не так. Саша подошел к Ивану. Нервы у Дениса держались на честном слове, предвкушая начало. Они о чем-то говорили, как-то слишком спокойно на первый взгляд. Денис погладил кобуру, готовясь действовать. На приказы палача ему было плевать. Они с Максом и Артемом сразу договорились, что первым делом вытащит Сашу. А Ермак, он, думается, и без того догадывался об их намерениях. Иван достал пистолет. Денис дернулся. Но движение тут же оборвал голос Ермака из наушника. «Стоять!» Он никак не мог его видеть. Значит, либо учуял, либо догадался. Вообще техническая связь была только между варягами. У отряда ликвидации был телепат. Но Ермак прервал все попытки установить с ними телепатический контакт. «Выстрел!» Денису не потребовалась команда, чтобы не шевелиться. Сама ситуация сковала его тело. Саша стоял все так же, даже не шевельнулся. Только присмотревшись, Денис смог разглядеть между ними повисшую пулю. И вот Саша взял эту пулю в руку, что-то сказал, и она улетела в сторону, пробив окно в том месте, где скрывался боец из отряда ликвидации. Сигнал к атаке. Денис выбежал из убежища, жадно вдохнул свежий воздух. В суматохе приметил уносимого огромным металлическим шаром Ивана, взрывающийся ларек, заполняющийся свистом пуль и светом магии улицу. Сверкнула молния, неожиданно, из тени, прямо как на той тренировке. Именно поэтому Денис был готов. Он перевел заряд на атакующего, тот уклонился, и вспышка устремилась вверх, где растворилась в воздухе. Следующий удар пришелся уже по шашке. Пистолет, оказавшийся во второй руке, раздался выстрелом, но противник исчез. Следующий удар не был заряжен электричеством. Разряд появился ровно в том месте, когда кулак соприкоснулся со скулой Дениса. Он отлетел, потерял на какое-то время ориентацию, но умело сгруппировался, а затем не допустил продолжения атаки. В одно мгновение его охватил шаровой разряд, встретивший новый удар противника. это помогло но отняло немало сил. Денис использовал выигранное время, чтобы восстановить равновесие и ориентацию в пространстве. Теперь он прекрасно видел своего противника, мог адекватно реагировать на движение и атаковать самому. Он рванул вперед. Шашка заплясала свой смертельный танец, рассекая воздух в тех местах, где только что находился оппонент. Клинок рубил, порхал, направлял разряды острием клинка, Но это не давало эффекта. Денис задействовал пистолет, заставив шашку танцевать в унисон выстрелом. Но все это будто лишь веселило ухмыляющегося ублюдка. Человек напротив него веселился. Он наслаждался каждым движением и своим, и Дениса. Упивался опасностью, исходящей от взмахов изогнутого клинка, свистящих над головой пуль. «Да кто он такой?» Ответа не последовало, зато противник подловил Дениса на очередной атаке, ногой отбил шашку почти у рукояти, резко сблизился. Его кулак, заряженный электричеством, снова врезался в лицо. Вспышки вражеской молнии ослепляли, охватывали нервные узлы. Но это было лишь начало. Ублюдок тут же оказался сзади. Схватил Дениса и сделал жесткий бросок, головой протаранив землю, а затем сверху ударив молнией. В завершении Денис увидел, как сапог приближается к его лицу. Как получилось сделать то, что Денис сделал в следующую секунду, он до конца так и не понял. Все произошло машинально. Даже, казалось, сама магия, заключенная в нем, направила электрические импульсы именно к тем точкам, которые требовались для спасения. Денис вывернулся, подсек противника, еще стоявшего на одной ноге. С каждым движением следовал электрический шлейф, который перерастал в подобие смерча из молний, полностью покрывающий его. Денис усиливал этот смерч, продолжая атаковать. Каждый удар сопровождался новым разрядом. Молнии трещали так, что вот-вот они вспыхнут еще сильнее, заполонив с собой все пространство. Первые выпады ублюдок парировал, от следующих кое-как смог уклониться. Но затем Денис все-таки достал его. Кулак в челюсть, в грудь, с ноги под колено, апперкот. Каждое движение сопровождалось разрастающимися разрядами молний. Вспышки так плотно окружили Дениса, что ничего и никого, кроме своего противника, он не видел. И вдруг напротив него возник огромный мощности разряд. Два электрических вихря столкнулись друг с другом, вызывая мощный взрыв. Дениса отбросило назад. Он врезался в стену дома, пустив по кирпичной кладке длинную трещину. Дыхание сковало. С последним выдохом полетела кровь. Он сполз по стене на землю. Магия закончилась. А тело претерпело такие повреждения, что с трудом могло двигаться. Денис усилием воли раскрыл глаза, поднял взгляд. Увиденное заставило его почувствовать кричащий страх. Противник приближался, ступая по разбитой дороге. Ублюдок немного хромал, но более никаких повреждений не было заметно. Он оскалился в гневе, исказил лицо от злости, предвкушая последний удар. Денис дернулся, но вражеские разряды тут же сковали его, не давая пошевелиться. Он беспомощно наблюдал, как смерть приближается шаг за шагом и не мог ничего сделать. Противник был уже близко, в руке сверкнуло лезвие. Денис решил, что не станет прятать взгляд или закрывать глаза. Он смотрел прямо на него, хоть сердце и колотилось от этого еще сильнее. И вдруг враг исчез, испарился, будто его и не было. Лишь следы битвы позволили Денису не усомниться в собственном здравом рассудке.